где-то в храме Калистраты. Он пришел не воевать, но требовать ответа. Она сидела за шахматным столом и расставляла фигуры. Задорно улыбнувшись, спросила. — Дай угадаю. — Хм, опять будешь плеваться ядом? Она ждала его. — Это против правил. Устало бросил он ей. — В нашей игре правило одно. «Никаких правил! Посмотри на себя! Ты слишком далеко зашел! Я лишь дала ангелу шанс, а ты?» «Сколько жизней забрал ты, чтобы обыграть меня? Что устроил на праздники? Ведешь себя, как истеричная баба!» Он посмотрел на опустевшую храмовую чашу с вековым огнем, в которую люди бросают свои жалкие крохи, вымаливая исполнение желаний. и произнес, перебарывая себя. «Каля, милая!» Он подошел к ней ближе. «Давай забудем наши ссоры. Ты успокоишься, а я сдамся». «Сдашься? Сдашься? Это не про тебя! Я этот мир ненавижу только из-за тебя! Ты в своем стремлении побеждать, несмотря ни на что, перестаешь здравомыслить! Знаешь, почему мне здесь скучно и уныло?» «Почему, любимая?» Панура спросил он, понимая, что пути к ее сердцу нет и не будет. «Потому что я проиграла тебе изначально, создавая свою человеческую расу. Я ведь сама хотела, чтобы они чувствовали, любили, ненавидели, страдали и радовались. Но из-за тебя они никчемны. Мне нужен мой собственный мир без тебя!» «Ты уже что-то придумала?» Да. Изначальный пообещал отдать свой уничтоженный мир. Я получу право создавать в нем свое собственное царство. Ты просто отпустишь меня, позволишь вырваться. Посмотри на Архаэля, он изменился. Допустим, это так. Но нам нужно в этом убедиться. Каким образом? Заинтересовалась она. Просто наблюдай и не вмешивайся. Попросил он.